Через день Шаран успокоился и даже вернувшись чуть в самое логово Еролгуя, поставил вдоль узкого мыса три орехона, расположив их шеренгой, чтобы посреди мыса появилась сухая земля. Сейчас у него было такое настроение, что казалось полезным ставить больше сухих областей. Затем он откочевал поближе к материку Добрых братьев, в места, освоенные Моэрталом. Прошел область, где люди до сих пор не решались селиться в Алдан-Шаваре, называя его могильником, свернул на запад. Когда он путешествовал здесь в прошлый раз, вокруг шли бои, а теперь это был глубокий тыл. Южина Турчина, скорее всего, превратилась в охранный отряд, и сам Турчин, давно ставший заслуженным, Уважаемым воином вновь живет в светлых покоях, но уже благодаря собственным делам, а не имени предков. А его бывший сослуживец, когда-то учивший Турчина раскладывать кожаную колыбель, по-прежнему спит на мокром и должен скрываться от всего мира, кроме крошечной идиотки, счастье которой в том что она не способна понять, кто живет рядом с ней. Здесь Шуаран вновь напомнил об Илбече, вторгшись со островами в глубину залива, затем, заполнив впадину, оставленную еще древними Илбечами. Не дожидаясь отклика населения и властей, перешел дальше, на запад, где ныне не было никакой власти. «Соваться на сухое!» Там мог лишь самоубийца. После падения твердокаменного государства, принудительной любви и узаконенного братства, на каждом арехоне обосновался свой особый царек или республика, отличающийся от прошлых времен лишь немощью и особым изуверством. Никто там не стал жить, ни лучше, ни сытнее. Все, как и прежде, ненавидели чужаков, а сами старались кормиться за счет более слабых соседей. Всякому было ясно, что существовать этим великим империем и свободным регионам до тех лишь пор, пока до них не дотянутся Муэртал или поселение изгоев. Но пока они громко заявляли о себе под треск костяных досок и гудение раковин. Зато организовать охранение на мокром, Ни одна из сторон не могла, так что Шаран чувствовал себя вольготно. Трижды он повторял один и тот же прием, заполняя впадины побережья и не опасаясь, что его кто-то заметит. Ай, и без того тощая, окончательно исхудала от бесконечных переходов, но всюду шла вслед за Шараном, довольная собой и своей жизнью. Шарана больше не интересовала, кто и как будет жить на его арайхонах. Важным казалось иное. Он, наконец, увидел конец работы и стремился закончить ее во что бы то ни стало. Он тоже исхудал. В глазах появился лихорадочный блеск, борода напоминала клубок спутанного хитинового ссора, а волосы, Придевшие еще во время тюремного заключения, вылезали клочьями. Попав раз на умывающийся райхон Шаран увидел свое отражение в воде и не мог узнать себя. Ну и тогда он всего лишь хомыкнул и поспешил дальше. Надо было переходить на новое место. Один раз он встретил людей в этих краях. Произошло это возле полуострова, выстроенного им во время прошлого путешествия. Там у него получилось два сухих участка, отделенных от прочей страны. Конечно, теперь на этих арайхонах обосновалась какая-то банда, объявившая себя могучим и непобедимым государством, а свои законы лучшими в мире и обязательными для всех. Ни о чем таком Шааран не знал, он всего лишь хотел соединить те два орайхона с остальной страной. И когда в узком месте, далеко от материка и от сухих островов, появились вооруженные люди, они застали Шаарана врасплох. В такой ситуации Шааран почел благо бежать, тем более, что шел он налегке. Ай караулила сумки в двух орайхонах отсюда». Кучка нелепо одетых и, чем попало в вооруженных людей, с диканьем кинулась за ним. Бегать по мокрому, где густая грязь иной захватывает и держит ноги, преследователи не умели. Однако охотничий задор придавал им резвости. Шаран понял, что так просто они не отстанут, могут даже гнаться до самой стоянки. Не прерывая бега, Он вырвал из-за пазухи хлыст и, не глядя, рубанул самого быстроногого. Погоня сразу увяла. Через минуту Шаран был в безопасности. К вечеру он вновь вернулся на старое место. На этот раз он был настороже, и потому и издали заметил людей. Они толпились на берегу возле уреза влаги, устанавливая длинный ряд крестов. В толпе были и цареги, и драные общинники, и даже пара не потерявших лоско старших братьев. Вскоре работа была закончена, на берегу выросла чертова дюжина крестов. Макальника рядом не было, и поэтому Шаран, ничуть не тревожась, продолжал наблюдать из укрытия за странным представлением. То, что происходило перед ним, казалось мистерией на тему его пленения. Вскоре показалась процессия, ведущая не то пленников, не то актеров. Их тоже была дюжина и один. Одного за другим их привязывали к распяленным крестовинам. Нестроенный хор затянул на знакомый молитвенный мотив. «Могучий наш господин!» «Владыка, вот тверди небесного тумана, непобедимый Еролгуй!» «Древних-то песнопений Еролгую и не знают», — подумал Шаран. «Вот уж действительно, дьяволопоклонники!» «Ты сподобил нас победить врага, ибо нет в мире Бога кроме тебя». Здесь твой обидчик и наш недруг мерзкий лвечь. Да будет проклято его имя во все века, покуда стоит Далайн. Дерзкая мысль пришла в голову шарану Он изготовился, привычно ловя нужную ноту. Далайн вздулся бугром, волы пены пошли по поверхности, с берега рванулись крики. «Он здесь!» — донеслось из общей разноголосицы. «Скорее! Ну же!» Разом качнувшись, кресты вместе с привязанными к ним людьми кувыркнулись в глубину. Это было так страшно и неожиданно, что Шаран сбился и потерял чувство долайна. Бугор опал, расходясь тяжелыми кругами. Толпа взорвалась воплями радости. «Убили, Гилбеча, убили!» Осторожно пятясь, Шаран отполз в сторону. Его, привычного ко всему, мутило от этой радости. Тем не менее он не дал воли чувствам и ушел из этих мест, так как не был уверен, что новоявленные почитатели Юрол Гуя не устроят в окрестностях облаву, когда узнают, что Илбэч не только жив, но и бродит поблизости. Вскрывать эту общину следовало так, чтобы у любителей кровавых жертв не оставалось ни желания, ни возможности заниматься чем бы то ни было, кроме спасения собственных шкур.